Глава двадцать пятая Перед пробуждением и несколько минут после него Лимон испытал вдруг настоящее счастье впервые за множество дней. Он даже не торопился открывать глаза и вообще шевелиться, потому что малейшее движение могло это счастье спугнуть, а то и смести, заменив чем-то другим. И все же он приоткрыл один глаз и потянулся, раскидывая руки. Но рядом никого не оказалось. Он повернул голову, примятая подушка и скомканная простыня. То есть не приснилось? Тогда в винограднике было что-то другое, как бы продолжение побега, а сейчас... Нет, сейчас все было по-настоящему. «Моя девушка», — произнес он про себя, — «моя женщина». «Масса ракш, хорошо-то как» и она вошла в каком-то смешном халатике с мокрыми волосами. Выспался командир. «Не знаю», — сказал Лимон, — «кажется, все еще сплю. Не хотела тебя будить, но там Дино... Что с ним? О нет, все прекрасно, он просто вспомнил одну вещь, важную, поэтому нам надо ехать». Лимон сел и понял, что он голый, но это почему-то было не страшно. «Как первые люди на первом плоту», — подумал он, — «Дай мне во что-нибудь одеться», — попросил он. «Так что вспомнил Дино, «Что в шахте должна была остаться хотя бы одна смена». «Но раз они не выбрались, могло что-то сломаться. Но тогда сколько они без еды?» «Там есть еда, там много еды. Может, поэтому бандиты заняли под базу именно новую шахту, а не старую? Одежда вот на стуле. Это не мое». Пусть теперь будет твое. Так вот, еда там есть и очень много. Дину его отец рассказывал, а он же был старшим проходчиком и все там знал. В одной выработке еще задолго до войны сделали храм. То ли творца, то ли хранителя, не помню. А после войны, когда в храмы ходить перестали, в этой пещере оборудовали склад продовольствия. «Погоди», — сказал Лимон, натягивая хрустящие, неразмятые стражницкие штаны. Я что-то краем уха слышал. Но это же вроде как раз на старых шахтах. Да нет же, на старых подземный санаторий, а храм на новых, это точно. И даже если соликопы не могут подняться, то пробраться в склад они могут вполне. Пошли к Дину. С первого взгляда было видно, что Дину лучше. Оказывается, его уже перевязали с утра, промыли раны... И сейчас он полусидел в кровати, довольный, хотя и осунувшийся. Работал моторчик насоса, вытягивающего гной. В литровой бутылке его собралось где-то с четверти или чуть побольше. Лимон не знал, хорошо это или плохо, и сколько должно быть, но вид и общее состояние больного обнадеживали. Ну, не все знали, но многие, и ход туда точно был. Отец время от времени тушенку тягал и шнапс... Часто нельзя было, да и зачем. Тушенка старая, плохая, шнапс тоже так себе, просто из принципа. «Слушай», — сказал Лимон. «А не могло быть, что он, ну, тоже там, если бы», — сказал Дину и стал смотреть в сторону. «Он как раз отпуск взял, и они с мамой и Люлой, эта сестренка моя, поехали к друзьям на ферму. Я же их искать бросился. Ну, у меня сразу и того». «А ты знаешь эту ферму?» «Конечно. Хутор Корона, ферма Бака Лидона. В общем, и место я знаю, и дорогу, да только... Ну, после всего, что они стали с городскими выделывать, отец бы не потерпел, да и мама. Ну, если они были у друзей. Да я тоже на это надеюсь, но все равно. Иногда, думаю, лучше бы уж знать точно, а иногда лучше бы так и не узнать. «Я ведь тоже не знаю про своих», — сказал Лимон. «Изея не знает». «Ладно, делаем так. Сейчас все отсюда перебираемся в город, потому что тебя и женщин я одних оставить не могу. И оттуда сразу едем на шахты, будем разбираться, почему не поднялись и можно ли что-то исправить. Так что собирайся, сейчас тебя потащим». Снаружи донесся шум мотора, потом неразборчивая речь. Лимон схватил автомат, подскочил к окну. Там пыля разворачивался неустрашимый За пулеметом сидел сапог и махал рукой, а из кабины вдруг на ходу выскочил и бросился ко входу в корпус гвардейский офицер. «Гости», — спокойно сказал Лимон, — «похоже, добрые». Офицер, штаб-майор, если быть точным, на плечах которого повисла Эрта и госпожа Орлинда, ворвался в палату, у него было узкое бледное лицо и совершенно седые волосы. Дино, Собачий сын!» «Дядя Ди, ты жив, ты в порядке?» «Я, да, я нормально, я совсем нормально. Вы моих не видели?» «Нет, дружище», — штаб-майор покачал головой. «Дом пуст, а убежище мы разобрали еще не все. Надейся. Что нам еще остается, кроме надежды?» «Вот, познакомься», — сказал Дину. «Наш командир Джеда Шанье. Джеда — это Динуат Лабату, мамин брат, и лучший друг моего отца. Рад знакомству». Лимон щелкнул каблуками и отдал честь. Штаб-майор протянул руку, Лимон подал свою. «Меня уже ознакомили со здешней иерархией», — сказал Дину-старший, «так что разрешите повторно представиться, командир и регулярного отряда князь». «Так это вы», — радостно воскликнул Лимон. «Так точно. Господин комендант города, прошу позволения присоединиться своим отрядом к вашей роте на правах отделения». «Позволяю», — сказал Лимон, — «только...» «Если можно, вы не могли бы возглавить всю роту?» «Обсудим», — сказал князь, «но мне кажется, сейчас это нецелесообразно по нескольким причинам». «Дядя Дино», — перебил его Дину-младший, «а как ты остался жив? Ребята были на горе, все видели?» «Выкарабкался как-то», — сказал князь. «Хватил газу, как и все, но выкарабкался, не зная, сколько дней лежал, сколько потом бродил без ума. Я и сейчас-то еще не совсем». — Ничего, — сказал Дину, — мы все джакнутые. Забыли, что в шахте внизу целая смена застряла. — Так ведь... — князь замер, уставившись на племянника. — Они ведь там, наверное, уже... — Жратва внизу есть, — сказал Дину, — и вода. Только подняться почему-то не могут. — Так чего мы ждем? — Уже ничего, — сказал Лимон. Во дворе шахт князь окинул взглядом остовы сгоревших грузовиков, дернул глазом когда ветер принес запашок от развалин столовой, но промолчал. На всякий случай сюда приехали все, кто еще оставался в санатории. Ехать было тесно и не слишком удобно, но Лимон распорядился никого не оставлять. Вообще-то у новых шахт было два ствола на расстоянии примерно километра друг от друга, но дальним не пользовались уже лет пять, и он стоял законсервированный. Надствольный корпус был закрыт и неприступен вплоть до того, что окна замуровали бетоном. Главный же ствол был вот он. Рельсы вели из ворот к элеватору, и вся погрузочная площадка ярко блестела. Было тихо и как-то не по-хорошему тихо. Поэтому Лимон оставил сапога и пороха при машине, штатских и раненом, Инпи таковым уже не считался, а сам в сопровождении князя Зея Лауна Эрты и НП направился внутри корпуса. Расстояния здесь были обманчивые, здание приближалось медленно. По мере приближения становилось видно, какое оно обшарпанное. Ну да, соль разъедает все, и только люди крепчают. Тронутые ржавчиной ворота, в которых могли разъехаться два большегрузных аккумобиля, были раздвинуты во всю ширь и зачем-то еще подперты камнями. Лимон вошел внутрь и, держа руку на автомате, стал ждать, когда глаза привыкнут к полумраку. Он уже почему-то не сомневался, что внутри кто-то есть. Хотя не раздалось ни шороха, ни стука, и мягкий свет из застекленного шатрового фонаря на крыше падал вертикально вниз, освещая какую-то выгородку с опущенным полосатым шлагбаумом. Вот там, позади этой выгородки, точно кто-то был. Никакого движения, никакого звука, но Лимон поднял автомат, передернул затвор и прицелился. «Кто там?» — спросил князь. «Еще не знаю. Эй, выходи с поднятыми руками. Стреляю, потом бросаю гранату, считаю до трех». А вот теперь что-то шевельнулось, скользнуло. И Лимон вдруг увидел буквально в двух шагах от себя грязно-белого пса с черными очками вокруг глаз, «Илир!» — воскликнул он. Пес кивнул, развернулся и потрусил обратно. «Кто это?» — ошеломленно спросил князь. «Собака Рашку. Их поль разводил, только всех поубивали, а этот как-то уцелел». Позади шлагбаума на бетонном полу лежала массивная ребристая стальная плита. От четырех колец по углам ее к кранбалке тянулись подвисшие тросы. «Ох ты!» — сказал подошедший Н.П., Это же водяной затвор на случай затопления, то есть наоборот, ну, если дамбу прорвет. Или взорвут, — сказал князь раздумчиво. Клеть вот тут и была на этом месте, то есть лестница на нижний ярус, а там уже клеть, — продолжал Н.П. — Я помню. Вон там пульт управления, — показала Зея. Странно, что верхняя бригада куда-то делась, — сказал князь. То есть они закупорили ствол, а сами... «Они могли спуститься в храм», — сказал Лимон. «Ну, в склад. Сколько их должно было быть?» — спросил он Зея. «Пять человек», — сказала она, — «иногда четыре, если нет отгрузки». «Там отдельный лифт?» — спросил князь, обращаясь к Зея. «Я там был всего один раз», — пояснил он, как бы оправдываясь, не запомнил. «Вон слева», — показала она, — «такая труба». «А пульт управления?» «Там же, рядом». Они подошли к пульту. Два черных, старообразных экрана с закругленными углами, множество циферблатов, больших, маленьких, круглых, полукруглых, секторных, кнопки, тумблеры, рычажки. — НП. вы что-нибудь понимаете? — спросил Лимон. — Только то, что тут все обесточено, — медленно сказал тот, водя перед мертвым пультом толстым искалеченным пальцем. И реактор заглушен, боюсь, что... Когда мы брали бандитов, в столовой горело электричество, — сказал Лимон. Могла быть аварийка, а, скорее всего, бытовые помещения запитаны от местной линии от ГЭС. От той, что на верхней дамбе, — спросил князь. Она что, все еще работает? А что с ней сделается? Санаторий-то она питает, потом проложена линия в горы, наверное, к заставе, не знаю, и другая линия сюда, и дальше... Тоже точно не знаю, куда, думаю, что к ближайшим фермам. Но мощности, чтобы запустить кран и клеть, там хватит или нет? А вот не знаю, надо разбираться, да и повспоминать. Я лет шесть как с шахты ушел. Вы меня пока не отвлекайте, я тут полазаю. Пойдемте посмотрим на лифт, — сказал Лимон. Лифт, ведущий в подземный храм то ли творца, то ли хранителя, — Сохранил какой-то намек на парадность. Шахта его снаружи была облицована листами полированной бронзы. Бронзу с одного края пытались оторвать, но у воров что-то не заладилось. Дверь шахты была обычная, раздвижная. Лимон сунул клинок, нажав щель, повернул. Для виду посопротивлявшись, створки начали разъезжаться, а потом поддались и распахнулись. Он вовремя раскинул руки из шахты потянуло знакомой трупной вонью, причем сильно, резко, аж заслезились глаза. Увы, ничего не было видно, темно. «У меня есть фонарик», — сказал князь. Лимон охотно отодвинулся. «Лифт вижу, до него метров десять», — сказал князь. «И двое, нет, трое мертвых на крыше». «Спрыгнули неудачно», — предположил Эзея. «Не знаю», — сказал князь, — «скорее наоборот. Пытались выбраться, но сорвались. Тут, Джакчу, цепишься. А лестницы разве нет?» «Положено вроде». «Да, вон она, как раз по ту сторону кабины. Теперь Лимон разглядел скобы. «Они поднялись по скобам, а потом пытались изнутри открыть дверь», — сказал он. «И свалились по очередям». «Наверное, так», — согласился князь. «По крайней мере, это был не газ». Подошел НП. Бытовую линию мы не приспособим, сказал он. Там переменный ток, а на всех машинах постоянный. Надо запускать реактор. Вы сможете? спросил Лимон. Дурацкое дело, нехитрое, но займет время, сказал НП. Часов десять. Помощь нужна. Да, неплохо бы, хотя бы один соображающий. Можно я? Из-под локтя Лимона выскочил хвост. У меня по физике. «Да тут не в физике, ладно, годишься», — сказал НП. «И, командир, распорядитесь, чтобы сюда к утру жратвы привезли горячей и чистой воды». «Думаете, к утру? Ну, если ничего не поломается, будет», — сказал Лимон. «Так, теперь надо разделить отряд, выделить охрану». «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала Зая. «Хочешь сюрприз?» — думала приберечь до момента, но... «Что? Возможно, он наступил». Она повела его наружу к длинным рядам боксов для техники. «Точно», — подумал Лимон, — «надо ехать на бульдозере». Зея подошла к неприметному в ряду прочих боксу, пошарила по карманам, достала ключ, отперла замок. «Помоги». Вдвоем они оттянули скрипучую дверь, потом Лимон ахнул. «Ну?» — довольно улыбнулась Зея. Внутри тускло сиял запыленным хромом бамперов, Решеток и фар — древний импер-классика. Лимон почувствовал, как задрожали колени. «Забирайся», — скомандовала Зея. «Нет-нет, на пассажирское». «А ты что, умеешь водить?» «Это же имперских времен, полный автомат, даже автопилот есть». Дверь была тяжелая, а сиденье слишком мягкое. Зея повозилась с клавишами на приборной доске. Раздалось мягкое рычание, автомобиль не то чтобы задрожал, скорее шевельнулся где-то внутри и вдруг стал живым. Зея улыбнулась, тронула руль, нержавейка и какое-то красивое дерево, и машина, совершенно беззвучно, если не считать шуршание щебня под шинами, выкатилась из бокса. «Чуть-чуть постоим», — сказала Зея, — «пусть прогреется». «Откуда ты знала, что он там есть?» «Это наш», — сказала она. «Мой отец был главным инженером на шахте. А может, он и... не знаю». Думаешь, он внизу? Нет, он должен был уехать в столицу. Вагон, ты помнишь, уходил накануне, ну, того дня. Но на шахте начались какие-то проблемы, и он мог задержаться. В общем, я не знаю. Стараюсь не думать. Кого возьмем? Дину, Эдона и Брюана. Эрта поместится? Еще бы. Ну, тогда и ее. Прочие остаются здесь под охраной всей нашей бронетанковой мощи. «Джеда», — тихо сказала Зая, — «можно я тут побуду? За руль порох сядет, он разберется тут совсем просто. А я потом вместо него на броневике, ну, пожалуйста». «Конечно», — сказал Лимон. «Появился князь. Он подошел тихо, не хрустнув ни камешком. «О!» — воскликнул он, — «какой осколок империи! Неужели на ходу? Еще как!» — сказала Зая, проскользнула мимо него и побежала к неустрашимому. «Комендант», — сказал князь, посмотрев за и вслед, — «имею просьбу. Если в городе все спокойно, то я прошу отправить сюда мой отряд. Вот записка для моего заместителя, его зовут Бессарт, такой нос на ножках и в очках. Пусть прихватит два грузовика и побольше чистой воды. Впрочем, если отряд вам вдруг понадобится, то он полностью в вашем распоряжении, об этом я тоже написал». «Ясно», — сказал Лимон, — «займусь этим сразу». Он сунул записку в нагрудный карман. Вскоре появился порох, он со странным лицом обошел импер, попинал колеса и сел за руль. Кажется, ему было страшновато прикасаться к дорогому резному дереву и пупырчатой коже. «Вот так возьмем и поедем?» — спросил он. «А как еще?» — не понял Лимон. «Да я не знаю». Лимон поднял вверх ствол карабина охотника, перевел на самый малый и почему-то не выстрелил. Вместо этого он сказал «пух». Порох изобразил, что смеется. Они подъехали к неустрашимому, переложили Дину на заднее сиденье импера. Лимон подозвал Эдона и Брюана, махнул Эрте. «Командир, разрешите обратиться?» — вытянулся Брюан. «Слушаю. Мы можем взять с собой Элеру?» «Можем, но не возьмем», — сказал Лимон. «Почему?» «Потому что я так сказал», — Лимон постарался произнести это ровно. «Брюан, одно из двух, или ты обращаешься ко мне по-дружески или по службе. Одно из двух, ясно?» «Так кто? «Будем считать, что обратился по-дружески. Мы не знаем, что в городе, и еще меньше знаем, что на дороге. Здесь безопаснее, ясно?» «Ясно», — сказал Брюан. «Спасибо, Джедо». «Не за что». «Расселись быстро и поехали. Дину, ты как?» «Не знаю, болит, но... Ты меня долго ковырял?» «Не смотрел на часы?» «Полтора часа», — сказал Эдон. «Ничего себе!» — сказал Лимон. «Ничего себе!» — одновременно с ним протянул Дину. «А от этих пилюль ребята такие глюкие!» «Думаю, господин Рашку не просто так ими баловался». «Он же был выродок», — сказал Лимон. «Это обезболивающее». «Ну да». «Дозер и выродок», — не поверил Дину. «Угу», — подтвердил появившийся и вновь бесшумно князь. «Выродок, клейма поставить некуда. Я его давно знаю, лет двадцать. Ну да ладно, счастливой дороге поаккуратнее там, пожалуйста. Народ все-таки джакнутый». Машина уже тронулась, когда через открытое окно в салон запрыгнула собака Иллер с какой-то невесомой грацией, никого не задев, улеглась в ногах и шумно задышала. Что это отряд князя, Лимон понял как-то сразу, не усомнившись. Уж слишком точно командир соответствовал описанию. Нос на ножках, в очках. На голове черный гвардейский берет, как сиротская лепешка. Грузовик перегородил дорогу, над бортом, блиндированным деревянными шпалами, виднелись головы стрелков и стволы винтовок и автоматов. Бессарт вышагивал смело и решительно. Господин комендант, если не ошибаюсь, заместитель командира отряда Бессарт, если не ошибаюсь, так точно разрешите обратиться, господин комендант. Без звания, слушаю. Кстати, вам письмо от вашего командира. Лимон вынул конверт, подал его Бессарту. Прочтите сразу. Тот достал листок, пробежал глазами. И извините, господин комендант, но тогда он оглянулся. «Мне нужно отправить в город хотя бы двоих бойцов за вторым грузовиком и водой». «Езжайте, как есть», — сказал Лимон. «Скажите штаб штабмайору, что это мое распоряжение. Грузовик, воду и людей я пришлю. Что в городе?» «Так о том и речь». «Сработал автосимафор на станции». «И что это значит?» «Что какой-то поезд прошел через разъезд на 56 шестом километре». Как оказалось... В городе была медсестра, та самая Гента из лагеря, которая несколько раз являлась лимону в кошмарах. Она вернулась в город вместе со всеми и пережила здесь и первые грабежи, и схватки между отрядом сапога с одной стороны и деревенскими бандитами с другой, и недолгую, но мерзкую власть Морка. Что-то у ней, конечно, в мозгах сдвинулось. Она все время смотрела в сторону и чуть вниз, но дело свое делала отлично». Больничка ее была оборудована в маленькой городской амбулатории в шахтах. На ней сохранилась древняя, еще довоенная вывеска «Зубодер и глазник доктор Кихевака Яртафт» — столичное качество. Дину уложили в свежую постель, и он мгновенно уснул, микроцит вводили уже спящему. Все это заняло буквально несколько минут. Во дворе больнички играли в траве с десяток совсем мелких ребятишек, и Лимон отметил себе, сегодня же заняться мелкими, хотя бы сосчитать их. Мартиз к тому времени уже стянул к штабу гарнизона все подчинившиеся новому командованию силы. Где-то, скорее всего, в шахтах прятались со своими группками «Фатракч» и «Очимосьминог», но это сейчас значение почти не имело, На всякий случай Лимон отправил одно отделение на чердаки штаба и гимназии как раз для того, чтобы прикрывать тылы. Остальных разместили в укрепленных первых этажах и полуподвалах домов, выходящих окнами на железнодорожный мост. Сапог в свое время неплохо подготовился к обороне. Впрочем, тогда до настоящей стрельбы не дошло, а вот что будет сейчас, наверное, ничего не будет. В конце концов, с кем воевать? Свои же» и все же, все же. Ах, да. Эдон, возьми кого-нибудь из бойцов, пару грузовиков и везите чистую воду на шахты. Найди канистры, бутыли, что угодно. Литров 200 хватит на первый момент, остальное довезем. Так, дальше. Маркиз с одним из карабинов охотника засел на ферме моста. Свой карабин Лимон отдал пороху, и тот, прихватив секцию к побежал через мост, чтобы найти позицию где-нибудь позади поезда, когда тот остановится перед мостом. А перед мостом он остановится неизбежно, потому что въезд на мост может открыть лишь контролер весовой платформы, а никаких контролеров в природе не осталось. Сам Лимон сел на шлагбаум, положил на колени полосатый сигнальный флаг и стал ждать поезда. Минут пять его мысли по инерции стремительно метались по привычным траекториям. Что забыл, чего не сделал, о чем не распорядился. А потом вдруг стало легко, потому что даже если чего-то не сделал и о чем-то забыл, уже поздно метаться, будет то, что будет. Откуда-то пришла уверенность, что какое-то громадное колесо судьбы провернулось, скрипя, и теперь та его спица, к которой... Прилепился сам лимон и все люди, ставшие ему близкими, теперь эта спица будет только подниматься, вытаскивая их всех из горя, грязи и крови. И будут живы соликопы, целая смена, и у многих бойцов или мелких ребятишек снова появятся отцы, у многих, да, про себя, Ишила он знал твердо, ни малейшего шанса. Впрочем, отец всегда говорил — что дети горных стражников в случае чего первыми становятся сиротами. Так что готовьтесь. Они и готовились. Поезд как-то незаметно соткался из дымки. Знакомый черный мотовоз, пять или шесть светло-серых товарных вагонов, прицепной зеленый пассажирский, нет, сейчас зеленых было два, а перед мотовозом обозначилась платформа, кажется, с орудием. Ну и ладно, — подумал Лимон, — просто сейчас так принято ездить в броне и с пушками. Он встал и, высоко подняв над головой оранжевый-черный флаг аварийного сигнала, медленно пошел навстречу поезду. Эллу класс пятый синий, как я провел лето, сочинение. Сочинение номер двенадцать из двенадцати. Я заканчиваю свое последнее из заданных и, наверное, Кончается тут наше все. Оказалось, прошло так мало времени. Потому что последнее постараюсь по порядку. Мы еще были в санатории, когда туда приехал Морк Бадл с половиной своего отряда. Морк был выпускник нашей гимназии, чего я теперь сильно стыжусь. Я не знаю, как в гимназии могли воспитать такого скота. И извиняюсь перед настоящим скотом, что сравнил и я когда-то считал его хорошим, смелым, дерзким парнем, я ошибался. Когда Морг приехал и со своими парнями пошел к нам, типа «я сейчас с вами разберусь», командир просто взял и положил их одной очередью, никто сразу и не понял. А потом командир сказал остальным из его отряда, что теперь у них новый командир, и вообще мы армия, поэтому ничего такого, дисциплина или расстрел. Они резко поверили, хотя раньше никаких расстрелов не было. Это командир на месте придумал. Он вообще всю нашу армию на месте придумал, потому что иначе нас оказывалось меньше, чем один на десять. А когда он типа ими нас пополнил, то стало нормально. А потом командир сам сделал хирургическую операцию нашему бойцу Дину Ярику, которому деревенские засадили картечь, и получилось о которых командир не успел прооперировать, умерли. И когда Дину пришел в УМ, он вспомнил, что в шахте могут быть живые соликопы. Мы поехали к шахте. С нами был еще штаб-майор с башни ПБЗ, который выжил чудом. Там все остальные погибли от газа. Шахта была запечатана как бы от наводнения. Надо было запустить реактор, чтобы убрать затвор и поднять клеть. Пока мы это делали, командир поехал в город, чтобы привести к порядку остальной отряд, там люди всякие. Потом к нам ли из отряда штаб-майора Лабату и сказали, что к городу приближается поезд. Ну и здорово. Потом приехали грузовики с бочками с водой. Мы думали, что соликопы будут хотеть пить хорошую воду, потому что в шахте вода есть всегда только грязная. Нам сильно помог Ингджел Пирик, который когда-то был механик на шахте. Он запустил реактор и запустил машины шахты. Сначала мы подняли гидрозатвор, и оказалось, что клеть поднята. В нее погрузились штаб-майор Лобату с фонарями, и с ним еще двое его бойцов и стали спускаться. Клеть спускается почти 20 минут. Мы ждали очень сильно. Потом она начала подниматься. Поднялась она полная, 125 человек, все соликопы, Они выбрались и действительно начали много пить, как был прав командир. У них там внизу было много консервов и сухих галет, а воды было просто мало. Хватало едва-едва, потому что кто-то наверху пытался перекрыть вентиляцию и дренаж. Он не смог, потому что механизмы давно не чистили, благодаря чего солико помогли кое-как дышать внизу и немного воды. По две трети кружки на человека». Потом поднялись еще сорок, и наши кто спускались, и сразу кто мог пошли пешком, а остальные на машинах в город. Я забыл сказать, что у госпожи Орлинды сын был в шахте, и вот он вышел, и у некоторых бойцов вышли отцы или братья, только мало, потому что у нас здесь бойцы дети военных, а военные погибли почти все. Но для шахтинских сегодня большой праздник, второй день рождения. И еще Зея Фахт ждала своего отца. Знала, что не будет, но все равно ждала. Потом она была очень мужественная. Я горжусь, что знаю ее, хотя она из шахтинских. Говорят, раньше в шахтах гибли чаще, чем на границе или войне, теперь вышло наоборот. И мы все отправились в город как можно быстрее. В городе уже были те, которые приехали на поезде. Комиссар Мемо Грамену и с ним солдаты. Еще были врачи и другие, а также продовольствие и еда. Это был спасательный поезд. Мы приехали, когда комиссар уже закончил митинг. Он сказал, что неизвестные отцы низвергнуты, и теперь можно не петь славу отцам» на поверках, а мы и не пели, мы пели «Горную стражу». Я не знаю, почему не надо петь «Горную стражу» на поверках, это классная песня. Теперь у нас не страна отцов, а республика Ода, Не знаю, лучше это или хуже. Комиссар сказал, что все вопросы к нему больше никто. И даже хотел нас разоружить. Особенно жаловались деревенские, которые успели. Но комиссар сказал, что будет разбираться с каждым случаем, когда мы сказали, что не дадим. Еще он хотел найти господина Рашку и расстроился, когда узнал. Спрашивал, точно ли и кто видел его труп. Я сказал, что я видел и сам хоронил. Он очень расстроился. Весь день в городе, особенно в шахтах, был плач и торжество, а в военном просто собрались и помянули наших родителей. Мы теперь точно оставались одни, хотя комиссар пришел и говорил, что республика нас не оставит, что мы будем учиться и служить, и что на нас надежда, не знаю. Я бы его в отряд не взял, хотя он давний подпольщик и партизан, но я бы не взял. Еще мы долго сидели у Дину, ему намного лучше, он сам встает и ходит пока на костылях. К нему все приходят и говорят, какой он молодец, всех спас, а я вижу ему грустно. Его отец тоже мог быть в шахте, а он взял отпуск и уехал с матерью и сестренкой. И теперь надо узнавать все заново, но я говорю, что тогда они, может быть, живы все вместе, а так был бы он один, а остальные умерли, как у всех, но Дину это не успокаивает. Штаб-майор не остался в городе, а ушел в лес, он сказал из осторожности. Я тоже бы так поступил. Врачиха Нолу, которая вместе с поездом, говорит, что командир молодец, сделал очень грубо, но правильно, что многие полевые хирурги и так не могут. Она, оказывается, тоже из наших шахтинских. И когда узнала фамилию Дину, очень восхитилась, что они с его отцом были друзья и еще один парень из военных, А потом они разговаривали, и Дину сел, а из-под подушки выпал револьвер. И она его попросила, прочитала, что написано, и спросила, где взяли. Я сказал, что его нашел порох в ящике мертвого гвардейского офицера, а Дину сказала, что выпросил его у пороха на случай, если пойдет гангрена. И врачиха сказала, что теперь она просит его у Дину, потому что это память и заплакала». Дину, конечно, револьвер отдал, все равно к нему патроны старые. Конец сочинения номер 12. Все.